Глава пятая В первое мгновение ни один из двоих не шелохнулся. Казалось, каждый хочет посмотреть, как отреагирует другой. Потом оба стряхнули себя оцепенение и избрали собственную тактику. Фарнли слегка дернул плечом, всем своим видом, показывая, что не намерен вступать ни в какие дискуссии, но все же кивнул и даже выдавил себе себя улыбку. Очевидно, в голосе Марре была какая-то власть. Претендент, напротив, после секундного колебания расслабился и принял спокойный дружелюбный тон. «Добрый вечер, Марре», — сказал он. Пейдж, хорошо знавший, как обычно ведут себя ученики со своими старыми преподавателями, почувствовал, что чаша весов стремительно склоняется в пользу Фарнли. Марре посмотрел по сторонам. «Меня что же, никто не представит», — вежливо поинтересовался он. Фарнли, которого эти слова задели и вывели из апатии, исполнил просьбу. Хотя Маррой был намного моложе Уилкина, все по молчаливому согласию обращались с ним как с самым почтенным и пожилым из присутствующих. К этому располагала сама его манера, внушительная и вместе с тем несколько рассеянная. Он занял место во главе стола, спиной к окну. Затем сосредоточенно надел очки враговой оправе, предававшей ему сходство с ученой совой, и оглядел все общество. «Благодарю вас. Разумеется, сам бы я ни за что не узнал мисс Бишоп и мистера Бароуза, начал он. «С мистером Уилкином мы немного знакомы». Именно благодаря его щедрости мне и удалось впервые за долгое время взять полноценный отпуск. Уилкин явно польщен и оживился и решил, что теперь его черед взять дело в свои руки. — Совершенно верно. — Итак, мистер Маррей, мой клиент... тс притормозил его Маррей. — Дайте отдышаться и чуток потолковать, как говорил старый сэр Дадли. Ему как будто и правда нужно было перевести дух. Он сделал несколько глубоких вдохов, обвел глазами комнату, потом оглядел обоих соперников. «Однако в хорошенький же переплет вы попали, нечего сказать. Надеюсь, дело пока не предано огласке». «Нет», — подтвердил Барроллс. «Вы сами, разумеется, тоже никому не говорили?» Марой нахмурился. Тут я должен покаяться. Одному человеку я все же сказал. Но когда вы услышите его имя, то, думаю, не станете возражать. Это мой старый друг, доктор Гидон Фелл. Он, как и я, бывший школьный учитель. Вы, наверное, знаете о его увлечении сыскной работой. Мы виделись, когда я проездом оказался в Лондоне. Сообщаю вам все это, чтобы... «Предупредить», — добавил он. При всем внешнем добродушии в его прищуренных серых глазах появились твердость и почти азартный блеск. «Не исключено, что доктор Фелл и сам скоро объявится в этих краях. Вы, кстати, в курсе, что в Быке и Мяснике, помимо меня, есть еще один постоялец, весьма любознательный господин?» «Частный детектив?» — резко спросил Фарнли к немалому удивлению своего соперника. «Ага, вы тоже поверили?» — воскликнул Маррей. «На самом деле он инспектор Скотланд-Ярда. Это доктор Фел придумал. Идея была в том, что лучший способ скрыть свою личность, если ты сотрудник полиции, прикинуться частным сыщиком». Маррей говорила с большим энтузиазмом, но глаза его смотрели настороженно. Как я понял, Скотланд-Ярд по совету начальника полиции графства Кент решил разобраться в обстоятельствах смерти мисс Виктории Дейли, той женщины, убитой прошлым летом. Вот это новости. Бароуз сделал невнятный судорожный жест. «Викторию Дейли задушил какой-то бродяга», — сказал он, «который впоследствии погиб при попытке к бегству». «Вполне возможно». Я слышал об этой истории только мимоходом, когда рассказывал доктору Фэллоу о нашей с вами маленькой проблеме. Она очень его заинтересовала. Тут голос Мары опять стал твердым и словно бесцветным. А теперь юный Джонни. В комнате сгустилось напряженное ожидание. Претендент кивнул, тоже сделал хозяин дома но на лбу у него, как показалось Пейджу, блеснули капельки пота. «Может, перейдем, наконец, к делу?» — требовательно спросил Фарнли. «Хватит уже играть в кошки-мышки, мистер! И вы, Маррой, это неуместно! Это некрасиво и недостойно вас! Если у вас и правда при себе эти пресловутые отпечатки, предъявите их и посмотрим, как все решится!» Прищуренные глаза Марры на секунду расширились. «Так, значит, вы в курсе?» С некоторым беспокойством отозвался он. «Я не хотел распространяться об этом раньше времени. Могу ли я спросить?» Произнес он сдержанно официальным тоном с примесью сарказма. «Кто из вас пришел к выводу, что финальную точку в деле должны поставить именно отпечатки пальцев?» «Полагаю, могу приписать эту честь себе». — ответил претендент и испытующе огляделся по сторонам. «Мой друг Патрик Гор утверждает, что только недавно вспомнил о них. У него, кажется, сложилось впечатление, что для снятия отпечатка вы использовали стеклянную пластину». «Так оно и было», — сказал Маррый. «Но это ложь!» — возразил претендент. Голос его неожиданно изменился. Пейджо вдруг подумалось, что под лукавой мефистофелевской вкратчивостью кроется нешуточный темперамент. «Сэр», — проговорил Мара и скользнул взглядом по лицу претендента, — «не в моих привычках». Они как будто на мгновение вернулись в прошлое. Казалось, претендент готов дать задний ход и попросить у Мары прощения, однако он сдержался. Искаженные черты смягчились, и на лице появилось обычное насмешливое выражение. «Скажем иначе, у меня имеется на этот счет альтернативная версия. Для снятия отпечатка вы использовали так называемый дактилограф. У вас было несколько таких книжечек. Покупали вы их в Тармбридж Уэллсе?» — Еще я помню, что отпечатки у меня и моего брата Дадли вы снимали в один и тот же день. — А вот тут вы совершенно правы, — признал Маррый. — Как раз этот доктилограф с отпечатками у меня сейчас с собой, — добавил он и отвернул полу пиджака, показывая на внутренний нагрудный карман. — Я чую запах крови, — сказал претендент и точно в воздухе как будто что-то переменилось. Тем не менее, как ни в чем не бывало, продолжал Маррей. Для своих первых опытов с отпечатками я действительно использовал небольшие стеклянные пластинки. Лицо его стало еще более замкнутым и непроницаемым. «Ну а теперь, сэр, поскольку вы присутствуете здесь в качестве исса и инициировали весь этот спор», Ответьте мне на несколько вопросов. Речь пойдет о фактах, которые, не считая меня, могут быть известны только настоящему сэру Джону Фарнли. Если вы и есть законный наследник, то без труда вспомните эти детали. В детстве вы обожали читать. Сэр Дадли, который был, думаю, вы со мной согласитесь, человеком просвещенным, составил список книг, которые вам позволялось читать. Своим мнением об этих книгах вы ни с кем не делились. Сэр как-то позволил себе невинную шутку по поводу ваших литературных вкусов, и с тех пор из вас словечко было не вытянуть. Однако со мной вы были откровенны. Помните? Прекрасно помню. В таком случае будьте любезны сказать, какие книги были вашими любимыми и произвели на вас наибольшее впечатление. «Охотно», — сказал претендент, задумчиво запрокинув голову. «Все книги о Шарлоке Холмсе, весь Эдгар По, монастырь любовь, граф Монте-Кристо, похищенный, повесть о двух городах, все рассказы о привидениях, все романы о пиратах, убийствах, готических замках, а еще достаточно», — без выражения прервал его Маррей. А какие книги вызывали у вас особую неприязнь? Занудные писания Джейн Остин и Джордж Эллиот. Слезливые повести о чести школы и прочей ерунде. Всяческая полезная литература о том, как мастерить и запускать разные механические штуки. Любые рассказы о животных, замечу, кстати, мои предпочтения и теперь не сильно изменились. Пейджу начинал нравиться этот человек. «Перейдем теперь к соседским детям», — продолжал Марри. «Возьмем, к примеру, нынешнюю леди Фарнли, которую я знал как крошку Молли Бишоп. Если вы и правда Джон Фарнли, скажите, какое у нее было прозвище?» «Цыганочка», — мигом отозвался претендент. «Почему?» Она была очень загорелая и ужасно любила играть с детишками из цыганского табора, который стоял по ту сторону леса. Взглянув на разъяренную Молли, он чуть заметно улыбнулся. «Ну а мистер Борроуз? Какое прозвище было у него?» «Индеец». «А это почему?» Когда мы играли в прятки, он умудрялся совершенно бесшумно проползать в кусты. «Благодарю вас. Теперь вы, сэр». Марий повернулся к Фарнли и смерил его таким взглядом, словно собирался сказать, что тому надо поправить галстук. «Не хочу создавать у вас впечатление, что играю в кошки-мышки. А потому предложу только один вопрос, после чего мы приступим к снятию отпечатков. Ответ поможет мне составить собственное мнение». А уж верно оно или нет, покажут объективные методы дакталоскопии. Вопрос такой. Что такое «Красная книга» из Эппена? В библиотеке было уже почти темно. Жара спадала медленно, но после заката чуть посвежала. В приоткрытое окно повеял ветерок, заколыхались деревья. По губам Фарнли пробежала недобрая улыбка, больше похожая на гримасу. Он кивнул. Потом вырвал из блокнота листок, достал из кармана маленький золотой карандашик и что-то написал. Листок он сложил пополам и передал Маррою. «Подобные книги меня всегда мало привлекали», — сказал он и, помолчав, спросил. «Ответ правильный». «Да, все верно» подтвердил Маррей. Он перевел взгляд на претендента. «А вы, сэр, не откажетесь ответить на тот же вопрос?» Претендент как будто впервые пришел в некоторое замешательство. Он переводил глаза с Фарнлина Маррея, и смысл его мечущегося взгляда был неясен. Затем он молча, одним лишь кивком, попросил передать ему блокнот и карандаш. Черкнув два-три слова, он вырвал листок и протянул Маррою. «А теперь, господа», — провозгласил Маррой, поднимаясь с кресла, «пожалуй, можно переходить к процедуре снятия отпечатков. Вот, пожалуйста, перед вами тот самый дактилограф, как видите, изрядно потрепанный. Тут у меня чернильная подушечка и два чистых бланка. Вот только бы еще...» нельзя ли побольше света? Молли прошла в другой конец комнаты и нажала выключатель возле дверей. В многоярусной кованной люстре некогда пылало множество свечей. Теперь вместо них были вмонтированы электрические лампочки, но горела только часть, и свет оказался не слишком ярким. Однако темнота отступила. Сотни огоньков заплясали, отражаясь в оконных стеклах, а пыльные тома на высоких стеллажах как будто состарились еще больше. Марий разложил на столе свой реквизит. Дактилограф, к которому были прикованы все взгляды, имел вид хлипкой серой книжечки в бумажном переплете, заметно потертом от времени. На обложке читалось выведенное красными чернилами название. Чуть ниже краснел крупный отпечаток большого пальца. «Старый друг», — произнес Маррей, любовно похлопывая по книжице. «Итак, господа, строго говоря, краску на пальцы лучше наносить не плоским методом, а раскатывать, но валик я брать с собой не стал, чтобы максимально точно воспроизвести исходные условия. Понадобится только отпечаток большого пальца левой руки, только он имеется у меня для слечения». Вот носовой платок, смоченный спиртом, он обезжирит кожу. Советую воспользоваться. Теперь... Вскоре все было сделано. Пейдж, сам не зная почему, наблюдал за процессом, затаив дыхание, и не он один. Все были в каком-то необычайном возбуждении. Фарнли зачем-то счел нужным предварительно закатать рукав, как будто у него брали кровь. Оба адвоката, как с удовлетворением отметил Пейдж, и те разинули рты. Даже претендент не приминул быстро протереть палец, прежде чем прижимать его к чернильной подушечке. Но больше всего Пейджа поразила невероятная уверенность обоих соперников. У него вдруг мелькнула дикая мысль. «А что, если оба отпечатка окажутся совершенно одинаковыми?» Он помнил, что вероятность подобного совпадения — 1 на 64 миллиарда. Однако же ни один из соперников не проявил ни малейшего колебания и не попытался уклониться от процедуры. Ни один. Марый стал записывать имена и делать пометки в нижней части бланков. Они были из грубой нелощеной бумаги. Ручка у него оказалась никудышная и нещадно царапала поверхность. Потом он аккуратно промокнул написанное, а участники испытания очистили пальцы от краски. «Что дальше?» — спросил Фарнли. «Теперь вот что. Если вы соблаговолите на четверть часа оставить меня одного, я смогу начать работу. Простите, что вынужден отказаться от вашего общества». Но важность этого дела, я понимаю, не хуже вас. Бороус недоуменно захлопал глазами. Ну, так и есть как... Но то есть как же... Вы что же... Ничего нам не скажете?» «Дорогой мой...» — проговорил Маррый. По голосу было слышно, что нервы у него тоже натянуты. «Неужели вы думаете...» что одного взгляда на эти отпечатки достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Тем более, когда речь идет о поблекших отпечатках, снятых 25 лет назад у подростка. Нужно будет провести сравнение по множеству контрольных точек. Я не говорю, что это невозможно, но потребуется время. И четверть часа — это еще весьма скромное требование удвойте это время и вы будете ближе к истине. Могу я теперь приступать? Претендент издал негромкий смешок. Этого следовало ожидать, сказал он. Предупреждаю, вы поступаете неразумно. Говорю вам, я чую кровь. Вас непременно убьют. Да не хмурьтесь вы так. 25 лет назад Вы были бы в восторге от подобной роли и упивались бы собственной важностью. Не вижу повода для шуток. Да какие уж там шутки. Вы сидите в освещенной комнате, а вон там, в саду, кромешная тьма, целая стена деревьев и за каждым листочком притаилась какая-нибудь чертовщина. Будьте осторожны. — Хорошо, — произнес Марри, — по его лицу. Теряясь в усах и бороде, скользнула тонкая улыбка. «Обещаю, что буду предельно осторожен, а тот, кто сильно переживает, может наблюдать за мной через окно. Ну, а теперь попрошу меня оставить». Гости вышли в коридор, и Маррой закрыл за ними дверь. Все шестеро застыли в некотором замешательстве, оглядывая друг друга. В длинном просторном коридоре уже горел свет. Ноулс стоял у двери столовой, располагавшейся в перпендикулярном крыле позднейшей пристройки. — Вы не находите, что нам не мешало бы слегка перекусить? — предложила Молли. Лицо ее было красным от волнения, но она старалась говорить непринужденно. — Я распорядилась приготовить для нас холодный ужин. Что нам, собственно, запрещает вести себя как обычно? — Благодарю вас. — с облегчением сказал Уилкин. Я охотно съел бы сэндвич. «Благодарю вас», — сказал Бароуз, — «я не голоден». «Благодарю вас», — присоединился к хору претендент. «Боюсь, что независимо от моего ответа, он в любом случае будет истолкован не в мою пользу. Так что лучше пойду-ка я подышу воздухом и выкурю славную крепкую сигару». Заодно по караулю, чтобы с Марреем ничего не случилось. Фарнли промолчал. Как раз за его спиной в коридоре находилась стеклянная дверь, выходившая в ту же часть сада, куда и окна библиотеки. Он окинул гостей долгим испытывающим взглядом, потом отворил дверь и скрылся в саду. Таким образом все разошлись, и Пейдж остался в одиночестве. Единственным человеком в его поле зрения был Уилкин, который стоял в тускло освещенной столовой и усердно поглощал сэндвичи с рыбным паштетом. Пейдж бросил взгляд на часы. «Двадцать минут десятого». Немного поколебавшись, он тоже шагнул в темную прохладу зелени. «Эта часть сада казалась отгороженной от всего мира». Она имела форму вытянутого прямоугольника футов сорок в ширину и восемьдесят в длину. Справа границей служило новое крыло дома, а левую руку сад замыкала высокая тисовая изгородь. Вдоль короткой стороны, как раз под окнами библиотеки, тянулась гряда буков, и горевший в доме неяркий свет робко сочился сквозь листву. В столовой, расположенной в новом крыле, тоже была стеклянная дверь, выходившая в сад, а этажом выше находилась спальня с балконом на ту же сторону. Этот ландшафтный уголок появился еще в 17 веке, когда один из предков Фарнли решил разбить регулярный сад по образцу Хептон-Хорского, устроенного по заказу Вильгельма III. Геометрически строгие линии стриженных тисов перемежались широкими песчаными дорожками. Живые изгороди были человеку по поясу и в целом составляли подобие невысокого лабиринта. Ориентироваться тут не составляло труда, но Пейджу всегда казалось, что место это как нельзя лучше подходит для игры в прятки. зная только голову, пригибай. В центре находилась большая круглая площадка в обрамлении розовых кустов, а в середине площадки декоративный пруд футов 10 в диаметре с низеньким парапетом. В неясном полумраке, когда дрожащие пятна света из окон мешали с отблесками вечерней зари, сад приобретал таинственное очарование. Но Пейджу по почему-то всегда было здесь неуютно. Эти мысли потянули за собой другие, еще менее приятные. Тревожное чувство вызывал, конечно, не сад сам по себе. Что особенного в скоплении кустарников и клумб? но атмосфера казалась на электроризованной до крайности. Мысли всех и каждого были прикованы к библиотеке и беспокойными ночными мотыльками бились в освещенные квадраты окон. Нелепо было бы предполагать, что с Мараем может что-то случиться. Дела так не делаются, в жизни все сложнее. Всему виной гипнотическая личность этого человека, настроившего остальных на нехороший лад. «И все-таки...» — почти вслух, — сказал Пейдж. «Почему бы не прогуляться под окнами библиотеки и не взглянуть самому?» Так он и попытался сделать, но с глухими проклятиями отпрянул, заметив еще одного наблюдателя. Ему не удалось разобрать, кто это, поскольку тот отступил в тень буковых деревьев. Но Пейдж успел разглядеть Кенна Марра, который сидел спиной к окну и, как ему почудилось, только сейчас открывал свою серенькую книжечку. Нет, все это глупости. Пейдж повернул назад и поспешил в прохладу сада. Обогнув пруд, он остановил взгляд на одинокой звезде, светившей ровнехонько над трубами нового крыла. Мэдлин Дейн когда-то дала ей поэтичное имя. Он пробирался сквозь лабиринт тисовых зарослей и одновременно все глубже погружался в дебри собственных раздумий. Так кто же все-таки самозванец? Фарнли или тот другой? Пейдж не знал ответа и за последние два часа столько раз менял свое мнение, что уже устал гадать. А еще в мозгу неотвязно звучало, словно подстерегая за каждым поворотом имя Мэдлин Дэйн. Эту часть сада замыкала лавровая изгородь, за которой ютилась каменная скамья. Пейдж сел на нее и закурил. Он попробовал сосредоточиться и честно разобраться в себе, и был вынужден признать, что его обида на мироздание отчасти происходит от того, что он не в силах отделаться от мысли о Мэдлин Дэйн. Черты хрупкой светловолосой Медлен, отмеченные редкостной скандинавской красотой, всплывали в его воображении с мучительным постоянством, даже когда он трудился над своими жизнеописаниями. И от этого все как будто шло наперекосяк. Он думал о ней больше, чем следовало, а сам мало-помалу превращался в брюзгу-холостяка. Внезапно он вскочил. Он не думал больше ни о Мэдлин, ни о брачных узах. Из-за темных зарослей кустарника донеслись какие-то странные звуки, негромкие, но ужасающе отчетливые. Чудовищный хрип, шарканье волочащихся ног, всплеск, беспорядочные удара в воду. В первое мгновение он не хотел двигаться с места. Он не верил, что что-то могло произойти, не допускал этого ни на секунду и все-таки бросил сигарету и, притушив ее каблуком быстрым шагом, почти бегом ринулся к дому. От дома он был на порядочном расстоянии, к тому же слегка запутался в переплетениях дорожек и дважды свернул не туда. Наконец он вышел на открытое пространство, кругом как будто не было ни души. Вдруг из полумрака выдвинулась высокая фигура бароза, и в глаза Пейджу ударил свет карманного фонаря, замаячившего над кустами. Подойдя ближе, он увидел выхваченное из темноты лицо друга. И в тот же микс сад, со всей его прелестью и прохладой, как будто исчез. «Вот оно и случилось», — сказал Барус. Пейдж почувствовал прилив тошноты. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — солгал он. «Да и в любом случае ничего случиться не могло». «Я всего лишь...» «Констатирую факт. С терпеливой настойчивостью проговорил Барроуз. Лицо его было совершенно белым. Пойдем скорее со мной, поможешь его вытащить. Не могу поклясться, что он мертв, но он лежит лицом вниз в пруду, и, похоже, все кончено». Пейдж посмотрел в ту сторону, куда указывал Барроуз. Пруд заслоняли кустарники, зато теперь ему хорошо была видна задняя часть дома. Он заметил, что из окна освещенной комнаты над библиотекой высунулся Ноулс. а на балконе спальни стоит Молли. «Говорю тебе!» — горячился Пейдж. «Никто не посмел бы напасть на Маррея, это невозможно, это полная бессмыслица! И как вообще Маррэй оказался у пруда?» «Маррэй?» — переспросил Бароус, уставившись на приятеля. «При чем тут Маррэй? Разве речь?» Это Фарнли, мой дорогой, Джон Фарнли. Когда я подошел, беда уже случилась. И, боюсь, теперь уже слишком поздно.